Пожевеливалась сонная тишина. Медленно выползала из них мерное покачивание маятника больших часов, и меречилось, что дом дышит сонно и глубоко. Ванечка бесшумно подошел к окну, приложив ухо к невысокому подоконнику, прислушался. Трещало сухое дерево, стучали часы, Ударяло сердце в груди самого Ванечки. Прислушиваясь, он поднял голову к небу, увидел, как вдруг скатилась с вершинки большой медведицы-звезда, чиркнув по темному небосклону, погасла, как сырая спичка. Ночь еще потемнела. Стало видно, как набухает Млечный Путь, похожий на бесконечную дорогу. Сердце стучало в груди звонко, часто, громко, словно не принадлежало Ванечке. Вера, позвал он. Вера. Удары собственного сердца отдавались в висках, пронизывали все тело, словно через Ванечку пропускали медленный электрический ток. Вера! Удары сердца сливались с ударами маятника больших часов. Ванечке уже казалось, что он весь начинает раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, и задевает за голубые ели, за пышную рябину. Он закрыл глаза и подумал, я ошибка пьяной. «Вера!» — тонко крикнул Ванечка. «Вера!» Темный дом был... Пуст, как лунная река. В нем жил только длинный маятник больших старинных часов, а жена Ванечки, боясь возвращения пьяного мужа, ушла с детьми ночевать к соседям. Можно было только гадать, какой из десятков сонных домов приютил их. «Вера!» — в последний раз шепнул Ванечка. «Вера!» Дышать было нечем. Он по рыбе открыл рот, царапая пальцами грудь, наконец-то хватил глоток свежего ночного воздуха, до тех пор держал его в легких, пока не прояснилось в глазах. Ванечка хрипло засмеялся, медленно, осторожно развернувшись, начал выламывать из городьбы осиновую стежину. Забор скрипел и шатался. Высохшее дерево хрустело, но не поддавалось. Ванечка долго не мог разодрать мягкую осину. Все скрежетал зубами. Широко расставлял ноги, чтобы не завалиться на спину, когда отломит стежину. Есть, наконец, прохрипел он. Постояв на месте несколько секунд, Ванечка широко размахнулся, хэкнув, забросил в огород, осиновую палку, и только тогда почувствовал, что стало легче. Можно было дышать и даже двигаться. И он пошел по улице, не понимая, куда идет, зачем идет. Только метров через двести в том переулке который вел самым коротким путем к реке, Ванечка вспомнил десять велосипедных солнц. Тупой голос Устина Шемяки. «У Цыпылова в кране четверть спирта, чего-то там промыват». «Четверть спирта!» Ванечку ускорил шаг. Теперь у него была цель, надо было скорее ее достичь. Искать больше было нечего. И походка у Ванечки переменилась. Он шел теперь четким, ровным, деловым шагом, безошибочно сворачивал в нужные переулки, ловко перелезая через плетни, и, наконец, вышел к реке, туда, где работал на кране Борис Цыпылов, где была четверть спирта. Но, достигнув, наконец, этого желанного места, выбравшись из узкого проулка на берег реки, Ванечка вдруг остановился так резко, словно наткнулся на препятствие. Он даже попятился, опасно пошатнувшись, едва не потеряв равновесие. Казалось, к Челаюльскому берегу причалил навсегда дневной белый пароход, облитый солнцем и музыкой, а между рекой и серой туманностью Млечного Пути